Когда уходит кот, нет у мышей забот. «Как вам бы и ты здесь?» — сказал Ричард. «Ха -ха -ха. «Я так давно не слышал твоего голоса, что думал, ты спасся бегством».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 «Ты с чего приуныл, шальной монах?» — сказал Ричард. «Боишься, что твой епископ узнает, как ты усердно служишь молебной Богородице и Святому Дунстану?» «Нет, не бойся, брат. Ричард, король Англии, никогда не выдаст тех секретов, которые узнает за бутылкой». «Да нет, примил государь», — отвечал отшельник, всем любителям народных баллад про Робина Гуда, известный под именем брата Тука. «Мне...»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 «Если ты считаешь, что я у тебя в долгу, я готов сию же минуту». «О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет", отвечал монах. «Я уж свое получил сполна, да еще с лихвой. Дай бог вашему что все свои долги платить так же аккуратно». «Если бы можно было всегда расплачиваться тумаками, мои кредиторы не жаловались бы на пустую казну», — сказал король. «А все же...»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 «Святой Дунстан, да представительствует он за нас перед Господом, стоит себе преспокойно в своей нише, хотя я избаю иногда помолиться ему в погоне за каким-нибудь оленем, и по ночам иногда отлучаюсь из кельи, занимаясь пустяками, а святой Дунстан не гу-гу, самый спокойный хозяин, уж поистине миротворец, хоть и вырезан из дерева. А если же я буду йомином и телохранителем при особе моего государя? Это, конечно, большая честь, но... Стоит мне маленечко отвлечься в сторону, там, пострелять дичи в лесу, утешить ли вдовицу где-нибудь в укромном уголочке, так тут же пойдут розыски. Куда девался этот монах, вражий пес, или кто знает, где запропастился этот проклятый тук? А листы стража сторожа станут говорить, один этот растрига уничтожает больше дичь, чем все остальные охотники. Или какую не завидит робкую лань, сейчас в догонку за ней... Ой, короче говоря, государь мой милостивый, оставьте вы меня на прежнем месте. А если будет такая ваша милость, что пожелаете оказать мне бедному служителю святого Дунстана в Копменхерц какое-нибудь благодеяние, то вот всякий дар я приму с великой благодарностью.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 Если и этим ты не утирешь свою жажду, <рех> приходи ко двору и сведи знакомство с моим дворецким. А, а что ж для святого самого Дунстана? – сказал монах. А лучше еще камелавку, стихарь и покров для алтаря, продолжал король, синяя себя крестным знаменем. Но не будем балагурить на этот счет, чтобы не прогневить Бога тем, что больше думаем о своих заботах, чем о молитве и о прославлении Его имени.